Глава 20. Сайкомба. После купания и тренировок барса сытно кормили мясом, взвешивали и измеряли и снова гнали на тренажёры. Если кот выглядел сытым и вальяжным, то сай человек, видимый через красное стёкла специальных очков, сильно изменился. Прежде он был скорее сухощавым, не имел особо рельефных мышц. Вы ежeб в схватках за счёт гибкости и скорости. Теперь же усиленное питание и простые тренировки добавили ему массы, сделав более медлительным и тяжёлым. Вот какой красавец, одобрительно приговаривал человек, отвечающий за физическую форму котов. Одной лапой соперника уложит. Думаешь, готов? Беловолосый невысокий парень скептически осмотрел Сая через очки. Ну ты его раскормил, фыркнул он насмешливо. Не раскормил, а добавил массы. Нравоучительно поднял палец кормилец. Болтай в круг молодого тигра выпустил, победителя в турнире по боксу. А его вашими прыжками до да растяжками не возьмешь. Такого амбала сразу валить надо. Тебе виднее, хмыкнул белоголовый. Готовь к вечеру, запустим сегодня пробный круг. будет сделана, кривляясь, отозвался мужчина и провёл железной палкой по решётке. "Ну что, котик, будем наводить красоту?" Вечером клетку барса выкатили на арену. Продемонстрировали крупного кота, обешнувшийся публике. Рядом выставили клетку с молодым тигром. "Делайте ваши ставки, господа и дамы", взревел ведущий, экспрессивно размахивая руками. Над зрительскими рядами загорелся таймер, вокруг которого крутились другие цифры. Барс взирал на толпу равнодушно. Тигр же напротив пытался ходить в узкой клетке, нещадно стуча себя хвостом по бокам. В времени на ставки остаётся совсем немного, продолжал кричать мужчина, разодоривая публику. Торопитесь, дамы и господа, делайте ваши ставки и пусть победит сильнейший. Через некоторое время ударил гонг. Табло застыло. Ведущий ловко подбежал к металлической корзине, забрался в неё и слегка воспарил над обведённым толстой решёткой кругом. Дамы и господа, бой начинается. Пусть победит сильнейший. Ещё два удара зазвенели в вышине, клетки с треском раскрылись, выпуская котов на свободу. Тигр одним прыжком вымахнул вперёд и остановился, сотрясая рыком зал. Барс встал, неторопливо размял лапы и плавно двинулся. Белоголовый тал, наблюдающий за схваткой из хозяйской ложи, одобрительно кивнул сам себе. Он видел, как мигнула шейник барса, передавая обручу новую команду. Люди не могли сражаться как животные. Поэтому обруч программатора по приказу адаптировал голограмму. Зрители без очков с красными стёклами видели схватку барса и тигра. А вот сидящие в VIP-ложах любовалис человеческим боем без правил. Молодой черноволосый парень, одетый только в кожаные брюки, неистово размахивал руками, демонстрируя неплохую технику борьбы шицао. Белоголовый мужчина постарше медленно обходил его. Чуть наклонив вперед корпус, бойцы обменивались ударами, оценивая друг друга, и мальчишка с улыбкой поморщился. Барс действительно отяжелел, и теперь он не просто наносил удары, скорее примеривался к новому телу. Тигр лихо махал руками, отвлекая внимание. В прошлой схватке он победил именно таким способом. Соперник пытался предотвратить удары руками и пропустил толчок ногой. но Барс явно не в первый раз участвовал в схватках. Он легко скользил над посыпанным песком полом, не позволяя слишком шустро му зверю приблизиться на расстояние удара, а сам все кружил и кружил, утомляя противника, выискивая брешь в его обороне. Тигр рычал, угрожающе лупил себя хвостом, наносил удары тяжелыми лапами, а Барс отступал, отступал. И наконец, выждав момент, нанёс несколько быстрых ударов, отбросив соперника назад, впечатав его морды в остатки клетки. Зал взревел. Зрители орали и стонали. Те, кто ругали барса за слабости и медлительность, теперь восторженно улюлюкали и кидались на клетку, чтобы взглянуть на зверей поближе. В VIP-ложи настроения было другим. "Мая, этот парень хорош." признал один из гостей, разглядывая Сая. Я хотел бы устроить его бой с моим львом. Агент практически не пострадал. Несколько синяков на руках и ногах не в счёт. А вот парень под личиной тигра явно был в нокауте. Да ещё умудрился выбить пару зубов, неудачно угодив лицом на железо. Я, пожалуй, сделаю ставку, если этот блондин укатает моего леопарда. сказал другой не менее вальяжный гость. Талу, смехаясь, запоминал все высказывания, собираясь вновь и вывести комба на арену. Пока капитан далеко и, кажется, окончательно застрял на земле, он управляет кошачьим клубом. Так почему бы не заработать немного денег для себя?